Тело, как социальный лифт для женщины. Окончание. Один из гениальных маркетинговых ходов для увеличения продаж косметики – медикализация стандартов красоты. То есть, когда ты не просто некрасивый, а больной, если не соответствуешь определенным стандартам. Еще лет 40 назад некоторые косметические средства стали продаваться только в аптеках, чтобы внушить покупателю. Это не просто баночка с кремом, а лекарства. Изначально медицина занималась процессами, угрожающими жизни. Однако собственная внешность интересует женщин гораздо больше, чем, например, ежегодный профилактический осмотр у гинеколога. И сегодня одна из самых денежных отраслей медицины — эстетическая медицина, которая изначально была направлена на восстановление после травм, ожогов, врожденных дефектов внешности, угрожающих жизни, а теперь в основном занимается уменьшением одних частей тела. и увеличением других. Целлюлит, как и растяжки, не представляет опасности для здоровья и возникал у женщин во все времена. Это показатель естественного течения жизни и нормальный процесс. Так тело реагирует на происходящие с ним возрастные изменения. Жиры и объемы не всегда были женскими врагами, и уж тем более не считались уродством. И лишь недавно женщины объявили им войну. В своей книге «История красоты» Французский историк Жорж Вигарелла подчеркивает, что история с целлюлитом берет начало от традиции тщательной оценки тела, которая сегодня более чем когда-либо пытается бороться с несовершенствами и разрушением тела. Достаточно пройтись по картинным галереям и посмотреть на женские образы прошлых эпох, чтобы заметить эту эволюцию. Например, в Мадридском музее Прада на картине Рубенса «Три Грации» вы обнаружите обилие апельсиновой корки на телах прекрасных героинь. Этот шедевр живописи был создан в XVII веке и отражает идеал красоты тех времен. Кстати, само слово «целлюлит» возникло относительно недавно, во Франции в конце XIX века. Первое его появление датируется 1873 годом. Во французском словаре «целлюлит» описывается как воспалительный процесс в клетках ткани или между слоями тканей. Но в те времена врачи использовали этот термин для описания совсем других процессов, нежели сейчас, отмечает Розелла Джиджи, профессор университета Болонье. Около 15 лет назад она написала работу по истории целлюлита, одной из немногих на эту тему. Между двумя мировыми войнами во французских СМИ увеличилось число публикаций на тему целлюлита. Парижские салоны красоты стали активно предлагать средства от этой псевдопроблемы, а на страницах женских журналов появились советы экспертов и письма читателей, озабоченных проблемой целлюлита. По словам Джиджи, которая проанализировала журналы о моде тех времен, это было безумство, которое подпитывалось как врачами, так и читателями. До появления в печати первой статьи о целлюлите никто не интересовался, как от него избавиться. Возьмем, например, ежемесячный журнал «Вот созданный в 1933 году, Эжен Шуэллер, основательницей Лореаль. Сегодня это одна из крупнейших косметических компаний, владеющая такими брендами, как Maybelline и Lancôme. В феврале 1933 года издание опубликовало большую статью о целлюлите, подписанную доктор Деббек. В ней целлюлит описывался как смесь воды, токсинов, жиров и продуктов распада, которые образуют неполезный состав для организма. Доктор утверждал, что целлюлит – вид инфекции, с которой физические упражнения справиться не могут. Читатели сразу же забросали редактора тревожными письмами. В одном из них был вопрос о природе этой болезни. Ответ последовал следующий – целлюлит разрушает тело. Это смесь воды и веществ, которая больше похожа на мочу, чем на кровь или воду. Целлюлит может быть вызван разными вещами, например, слишком тугим поясом на бедрах, который мешает циркуляции крови. Долгое время тема целлюлита оставалась актуальной лишь во Франции, но потом распространилась по всему миру, в первую очередь в США. Опять же, по архивам глянцевых журналов мы можем проследить, как работала пропаганда. 15 апреля 1968 года американский ВОК выходит с выносом на обложке «Целлюлит – новый вид жира, от которого вы еще не избавились». В своем бестселлере «Миф о красоте» американская писательница Наоми Вульф замечает, что с этой обложки началась тенденция говорить о взрослом женском теле как о состоянии. Тело немолодой женщины с его естественными процессами изменения в объемах и пропорциях объявляется не просто некрасивым, а больным. Здоровым может быть лишь то, что молодо выглядит, а все, что выдает возраст – источник стыда и тревоги, и люди были готовы отдать многое, чтобы откупиться от этих чувств. Вскоре концепция целлюлита словно бумеранг вернулась в старый свет. По словам Розеллы Джиджи, термину «целлюлит» понадобилось совсем мало времени, чтобы укрепиться в английском сознании. В 1986 году в энциклопедии «Британика» был лишь термин «целлюлитус», который определялся как «воспаление». 20 лет спустя в ней присутствует лишь термин «целлюлит», которое определяется как жировые отложения. За период с марта 2014 по февраль 2015 года только во Франции было продано около миллиона банок антицеллюлитного крема почти на 23 миллиона евро. В 2015 году в США продажи антицеллюлитных средств потянули на 18 миллиардов долларов, на 7% больше, чем в 2014 году. При этом на рынке постоянно появляются новые волшебные средства и процедуры, обещающие избавить женщин от целлюлита раз и навсегда. Например, чудо-присоски или сеансы криолиполиза, во время которых жировые клетки охлаждаются, что приводит к их гибели. Как выяснилось, этот нехирургический метод липосакции может обернуться поражением тканей, инфекцией и аллергическими реакциями. Поэтому в апреле 2011 года французский Минздрав запретил на территории своей страны использование пяти подобных техник заморозки. В рамках сотрудничества с компанией LPG Systems биолог Макс лафонтен тестировал аппарат Cellu M6, который установлен во многих салонах красоты и предназначен для чудодейственного антицеллюлитного массажа. лафонтен доказал, что жировая ткань лишь реагирует на процедуру. Как только лечение прекращается, потревоженная жировая ткань возвращается на место. Пытаться избавиться от целлюлита – то же самое, что бежать по эскалатору против его движения. Это забирает всю энергию, а результата не даёт. В это трудно поверить, но чуть больше ста лет назад растительность на женском теле ещё не была ужасной проблемой. До тех пор, пока реклама не стала утверждать, что это якобы отвратительно. С появлением в 1915 году женской бритвы был введен новый эталон красоты – гладкая кожа без волос. А отказ от эпиляции фактически означал неприятие обществом. В чем здесь противоречие? Что плохого в бритье и депиляции? Возможно, спросите вы. Но речь идет не о том, чтобы не удалять волосы в каких бы то ни было местах, если они доставляют дискомфорт. Дело в узких стандартах социально одобряемого внешнего вида женщины. Для мужчин приемлема любая форма растительности или ее отсутствие как на теле, так и на лице. Но не для женщин. Общество постоянно меняет стандарты. У женского тела должны быть округлости, но не слишком много. И только в правильных местах. И только, когда мы говорим, что округлые формы в моде. Проходит время, и вот уже женщина должна быть худой. чтобы выступали ключицы, а между ногами обязательно был просвет. Затем модными становятся рельефные мускулы и кубики на животе. Вот как пишет в своем блоге женщина, пережившая анорексию и выступающая за позитивное отношение к телу. Не волнуйтесь, мы вам скажем, как нужно выглядеть. На что вы точно можете рассчитывать, так это на то, что с вероятностью 99,5% в моде будет тело, не похожее на ваше. Вы размышляли когда-нибудь, откуда взялся образ идеального тела? Я не помню, чтобы принимал участие в подобном голосовании. Большинству людей не вдомек, что идеал красоты, которому мы поклоняемся сегодня, создан искусственно. В прошедшем веке идеи о том, как женщина должна выглядеть, менялись в зависимости от изменений в диетической индустрии. Сегодняшний идеал – Ким Кардашьян. Суперформы и суперзагар. А 20 лет назад все равнялись на Кейт Мосс с ее экстремальной худобой. До нее – на Монро и ее мягкие очертания тела. В 1920-х годах была мода на плоские мальчишеские тела без малейшего намека на груди и бедра. Прекрасный образ для набирающей обороты диетической индустрии. За последние 100 лет идеалами красоты объявлялись совершенно разные типы женской фигуры. Как будто это не тело, а платье из новой коллекции. И мода на тело диктовала женщине не только как выглядеть, но и как действовать, как жить. Хотите знать, что объединяет эти разные типы? То, что когда они были в моде, большинство женщин не имели их. И женщины должны были работать над своим телом, потеть, голодать и платить, платить, платить. Идеалы меняются, а индустрия красоты снова и снова предлагает тысячу способов сформировать кубики на животе, и тысячу диет для плоской фигуры. Но когда мы осознаем это, выбор остается за нами – провести всю жизнь в погоне за постоянно меняющимися стандартами или отказаться приносить себя в жертву ради моды и провозгласить новый идеал – самих себя. Мы можем спастись, а для этого – просто не покупаться на всю эту ложь. Что же, лучше и не скажешь. Но хорошо быть индивидуалистом и не разделять мнение большинства, когда у тебя есть не только моральная, но и финансовая свобода. Когда твоя безопасность, в том числе и финансовая, не зависит от группы. Если ты гордо и с удовольствием носишь тело, которое не соответствует принятым в обществе на данный момент нормам, то тебе придется каким-то образом обеспечить себе независимую жизнь. В идеале это можно сделать через государственные институты, Если закон гарантирует зарплату, пособие, пенсию, безопасность, то тебе не придется продавать свою внешность мужчинам. Без финансовой свободы принципиальная позиция «мое тело, мое дело» остается лишь мечтой.